Глава восемнадцатая. О приближении торговки меня предупредила вьюга. Она зарычала у меня за спиной, чувствуя приближение чужих. Я сразу же закончил медитировать и, поднявшись на ноги, пошел к Лане навстречу. «Ого!» — воскликнула девушка, увидев сразу всю троицу моих питомцев. «Как? Как ты смог?» Она, видимо, потеряла дар речи, глядя на моих щенков. Я молча развел руками в стороны. Мол, само так получилось. Нет, правда как? воскликнула торговка. Я никогда прежде не видела ничего подобного, добавила она, не сводя глаз с лаки мрака и вьюги. Кормил их выращенными мною овощами, ответил я полуправдой. Врешь! с вызовом ответила Лани. Так не бывает, произнесла она, и я усмехнулся. А как бывает? задал ей логичный вопрос. Ты настолько хорошо разбираешься в магических зверях, что можешь судить об этом? Я не Сразу же замялась Лани, «Но я не понимаю». Она покачала головой. «А тебе и не обязательно», — спокойно ответил я. «Ты же не за этим сюда пришла», — сказал ей. «Если принесла деньги, то я продам тебе тыкву, что приносил на ярмарку. Если нет, то разговор окончен». Сразу же решил перейти к делу. «У меня еще полно дел, так что...» «Да принесла я, принесла!» Сразу же оживилась Лани. «Просто таких зверюк вижу в первый раз, вот и удивилась», — добавила она, не сводя глаз с питомцев. «И что, как думаешь, есть в них магия?» «Конечно! Это даже без специальных магических артефактов видно», — ответила она. «Это же собаки, да?» Верно кивнул ей. «А вот твой начальник каравана другого мнения», — усмехнулся я. «Как и его моноскоп». «Да говорю же, он тот еще про прохиндей махнул рукой Лани. И не моноскоп это вовсе, — добавила она. Так, какая-то безделушка, которая загорается, когда он только к своим изделиям ее подносит». Произнесла она и сразу же нахмурилась. Видимо, поняла, что сказала лишнего. «Ты только никому не говори, что я сказала», затравленно озираясь по сторонам, попросила меня Лани. «Хорошо», — пожал я плечами. «Спасибо», — сразу же просияла Лани и предложила. «Перейдем к делу?» «Давно пора», — ответил я. «Мрак, принеси ведро», — приказал угрюмому здоровяку, и тот послушно отправился исполнять мой указ. «Ого, какие умные!» — воскликнула торговка. Они что, любые команды понимают? удивленно спросила она. Возможно, уклончиво ответил я, так как ответа на этот вопрос не знал и сам. Очень сложных команд им пока еще не давал. Дивные собаки, может, ты это продашь мне от. Нет, перебил я. Но я могу предложить. Если продолжишь в том же духе, обратно вернешься с пустыми руками. Холодным тоном произнес я и заметил, что вьюга, которая сидела рядом, заметно напряглась. Белоснежная принцесса мало того, что ощетинилась, так еще и оскалила зубы. Благо не начала рычать. «Она что, поняла суть разговора?» — удивленно подумал я. «Если да, то и я легко могу понять суть ее недовольства. Кому ж понравится, когда прямым текстом заявляют, что тебя хотят купить?» «Хотя нет. Не думаю, что она действительно все поняла. Все же одно дело понять, что от тебя хотят, чтобы ты взял ведро и тащил куда нужно, и другое...» понимать, о чем идет речь при разговоре. «Чего это она?» Сразу же насторожилась Лани, когда посмотрела на недовольную вьюгу. «Не понравилось то, что ты хочешь купить ее или кого-то из ее братьев», усмехнувшись, ответил я. «Так она что, понимает, о чем мы говорим?» спросила Лани, на лице которой сейчас эмоции менялись так быстро, что уследить за ними было просто невозможно. Наблюдать за ней оказалось довольно забавно. «Как видишь...» Тем временем уклончиво ответил я. «Чудеса!» — покачала головой она. «Ладно, у тебя есть чем взвешивать?» Решил я вернуться к главной теме нашего разговора. «Да», — кивнула Лани, доставая из внутреннего кармана жилетки прибор, который я уже видел ранее у старосты. «Отлично!» — кивнул я и взял ведро с кусками тыквы, которое мне поднес мрак. «А ты только эти куски продаешь? поинтересовалась торговка. «Могу и что-нибудь еще? Главное, чтобы у тебя деньги были». Ответил я, так как урожай в этот раз у меня был хороший, и не предлагала больше, чем скряга Фома. Не на много, но все же. Деньги есть. В ее руках появился увесистый кошель, который она подкинула и поймала. «Хорошо, тогда жди здесь», — ответил я, после чего посмотрел на собак. «Приглядывайте за ней», — сказал пушистому Трио. И, к моему удивлению, даже Лаки принял сидячее положение, а до этого просто лежал на траве и дремал. Хотя, может, и просто лежал с закрытыми глазами. «В любом случае за Лане остались следить мои верные питомцы. Я же зашел в хлев и взял еще одно ведро, которое наполнил фасолью и горошком, после чего вернулся к торговке, которая, к слову, даже с места не сдвинулась». «Вернулся», — обрадованно произнесла Ланя, увидев меня. куда, по-твоему, я мог деваться?» — ответил ей, не без улыбки, наблюдая за ней и пушистым трио, которое не сводило с нее глаз. Даже Лаки!» — и тот все еще сидел и взирал на торговку вот только взгляд у него в отличие от брата и сестры был скорее заинтересованный нежели недоверчивый в общем есть еще ведро я поставил магические овощи перед лани отлично сразу же обрадовалась торговка взвешивай она протянула кристалл мне и я внимательно осмотрел его вроде ничего необычного подумал я рассматривая магический предмет у себя в руках что думаешь хочу обмануть недовольным голосом буркнула лани а хочешь Подняв на нее глаза, спросил я. «Нет, конечно!» Сразу же выпалила она. «Смотри у меня!» Ответил я, после чего выложил из ведра куски тыквы и взвесил его. Кристалл показал практически тот же вес, какой показывал кристалл Фомы, с минимальной погрешностью. Затем я вернул тыкву обратно и снова взвесил. Вышло почти 5 килограммов. «Три с половиной золотых» — назвал я свою цену. «Вот!» лани отсчитала из кошеля нужное количество денег и протянула их мне. Даже торговаться не стало, что очень странно. «Давай второе», — деловито сказала она, кивая на ведро с фасолью и горохом. «Хе-хе», — хмыкнул я и взвесил. «Еще три золотых». «Вот». Лани снова отсчитала нужное количество денег и протянула их мне. Затем она смерила меня изучающим взглядом. «Еще есть?» «Нет», — покачал я головой с интересом, разглядывая свою гостью. Жаль! — ответила лани и улыбнулась. — Хорошая сделка. Она протянула мне руку. — Согласен. — кивнул я, глядя на горсть монет у себя в руках. — А теперь давай немного поговорим, — произнес я тоном, не препирательств. — Что? — О чём? — Идём. — Я пожал руку торговки и повел ее за собой к очагу. — Садись. — кивнул ей на лавку, и она послушно села. — Послушай, я... Сейчас. Я закинул дрова в очаг и зажёг огниво. — Внутри очага начали плясать языки пламени. Ива, что ты всему свое время! Произнес я и улыбнулся своей фирменной улыбкой. Было видно, что не чувствует себя не в своей тарелке и даже испытывает страх. Но я должен докопаться до истины, поэтому придется ей немного потерпеть. Когда огонь внутри очага наконец разгорелся, я поставил на него котелок с водой и закинул внутрь сушеные яблоки, а затем посмотрел на гостью. Та вздрогнула. Но по выражению ее лица я понял, что она меня не боится. Скорее, просто опасается, но не более. Какая храбрая. Подумал я, глядя на смуглое лицо Лани с глазами черными, как сама ночь, и белоснежные волосы, которые так странно сочетались с ее внешностью. «Теперь к делу», — произнес я и специально сделал небольшую паузу, чтобы придать своим словам вес. «Как ты поняла, что я не соврал насчет того, что в этих овощах есть магия?» — прямо спросил ее. «Ты выглядишь честным, и...» Я сделал шаг в направлении Лани, и она вздрогнула. «Я не... Я тебе ничего не сделаю», — произнес я, глядя ей в глаза. «Но если ты мне не расскажешь все как есть, сделка, которую мы с тобой завершили, будет последней. Я не стану возвращать тебе золото, и ты уйдешь с овощами. Ну, как я уже и сказал, торговать с тобой больше не стану». Сказал я, не сводя с торговки глаз. И мои слова подействовали, так как она задумалась. «Ладно...» Тяжело вздохнув, произнесла Лани. «Я с детства обладаю повышенной чувствительностью к магии», добавила она, немного удивив меня. «В первую очередь тем, почему выбрала путь торговки, а не занялась магией. Помнится, такая способность считалась довольно редкой». «И насколько мои овощи хороши?» — прямо спросил я. «Очень хороши», — нехотя ответила Лани и потупила взгляд. «Ясно», — усмехнулся я и посмотрел в сторону курятника. Феникс, позвал огненно-рыжего петуха, и он чинно вышел из своего жилища и медленно, чекая каждый свой шаг, направился в мою сторону. Увидев еще одного жителя моей фермы, торговка вздрогнула, и я был не удивлен ее реакцией, учитывая, что вид у Феникса был довольно устрашающий. А еще он был практически на голову выше моей гости, которая была миниатюрной, и рост ее достигал едва полутора метров. Поравнявшись с нами, Феникс смерил Лани изучающим взглядом, а потом, потеряв к ней всяческий интерес, посмотрел на меня. В его взгляде читался вопрос. «Мол, на кой звал?» «В нем магии больше, чем в них?» Я кивнул на пушистое трио. «Сейчас». Лани сделала глубокий вдох. «Одинаково. Примерно», — неуверенно ответила она с легкой опаской, поглядывая на хозяина курятника. Вообще оказалось, что торговка довольно храбрая. Уверен, будь на ее месте, например, Аника, она вела бы себя совершенно по-другому. И ведь не побоялась одна с такими деньгами идти на окраину деревни поздно ночью. Хотя с чего я решил, что она одна, вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Ты одна пришла? Спросил я Лани и огляделся по сторонам. А что? сразу же напряглась она. Я посмотрел на вьюгу. Та сидела на месте и не сводила глаз с торговки. Наверное, будь девушка не одна в юга наверняка бы почуяла и остальных. Ничего, покачал я головой. Так насколько ценны мои овощи? Перешел к тому, из-за чего Лани все еще была здесь. Дорогие, также неохотно ответила она, насколько? прямо спросил я. Не заставляй меня каждое слово из тебя клещами вынимать. Меня это сильно раздражает. Я же сказал, что не причиню тебе вреда и не отберу обратно свои овощи, поэтому говори, как есть. Произнес я и скрестил руки на груди. Ответила Лани не сразу. Думаю, два, может, три золотых за килограмм. Ого! Я и не думал, что магические овощи могут стоить так дорого. Ясно, задумчиво ответил я. И где по такой цене их можно продать? Рядом нигде. Немного подумав, ответила Лани. Просто не найдется покупателей, которые смогут, во-первых, заплатить такую цену, а во-вторых, понять, что перед ними. Хе-хе, а ты понимаешь, хмыкнул я. Да, я же кайтерка, с вызовом ответила она. Ага, еще бы знать, кто такие кайтерцы. Я понятия не имею, о чем ты. А по мне разве не видно? Лани резко вскочила со скамейки и в юга с мраком сразу же ощетинились и зарычали. Ну а Лаки? Он хотя бы и посмотрел в сторону торговки и оскалил зубы. Думаю, для него это сродни подвигу. «Спокойно», — Произнес я, причем слова эти были адресованы как питомцам, так и моей вечерней гостье. «Ты правда не знаешь, откуда я родом?» — удивленно поинтересовалась Ланя, глядя на меня как на идиота. «Нет», — покачал я головой, после чего посмотрел на очаг и увидел, что вода с яблоками внутри него кипит. «Я сейчас...» Снял котелок с огня, поставил его на землю, а затем сходил в свой дом за двумя кружками и черпаком я разлил яблочный напиток по кружкам и протянул одну лани спасибо поблагодарила меня она после чего лукаво улыбнулась а чего поинтереснее у тебя нет нет честно ответил ей как видишь кивнул на дом я тут не шикую ага усмехнулась лани сказал тот у кого на руках все мои деньги включая те что я взяла взаймы произнесла она после чего сделала глоток ай горячо Она высунула обожженный язык. «Не тебе меня упрекать», — холодно ответил я, «учитывая, что я теперь знаю истинную стоимость моих овощей». Добавил я, и она сразу же напряглась. «Ты обещал мне?» «Я знаю, что обещал», — спокойно произнес я. «Вопрос, как поступить с тобой дальше?» Я смерил торговку оценивающим взглядом. «Что?» — с вызовом буркнула она под моим взглядом, усаживаясь обратно на скамейку. «Ничего», — улыбнулся я. «Ты ведь никуда не торопишься?» Я отхлебнул яблочный отвар из кружки и остался им очень доволен. Напиток оказался, на удивление, сладким и насыщенным. И это при условии, что в воду я кинул всего горсть сушеных яблок Матильды. «Видимо, яблоки эта загадочная женщина выращивает очень вкусные». «С чего ты так решил?» Тем временем ответила мне Лани и тоже сделала осторожный глоток. «С того, что это в первую очередь в твоих интересах». Спокойно ответил я и пожал плечами. «Хотя я тебя не держу, и ты можешь идти». Я даже специально отошел в сторону, показывая тем самым, что ее никто не держит. «Но если останешься, разговор будет долгим». Честно сказал я, так как собирался получить от нее максимум знаний, которыми она обладала относительно мира, в который я попал. Я сделал небольшую паузу, давая Лане время подумать, а затем спросил. «И каким будет твой ответ?» Судя по ее взгляду, лечь рано сегодня мне не суждено.